27. Сразу за греноблем горы внезапно куда-то исчезли. Теперь грузовик катил по открытому пространству, и Камилла, проведя полгода в горах, чувствовала себя так, словно вокруг неё только что рухнули каменные стены, и она потеряла точку опоры и все ориентиры. Глядя в зеркало заднего вида, как удаляется спасительная горная стена, она ощущала, что проваливается в разверстую пасть другого мира, ничем не ограниченного, полного опасности и случайностей, которые невозможно ни предвидеть, ни предотвратить. Казалось ей не за что больше зацепиться, не на что встать. Всё, как только они доберутся до Тьена, Она тут же позвонит Лоуренсу. Услышав голос канаца, она снова вернётся в горы и почувствует себя защищённой. Да эта равнина. Она украдкой взглянула на Селемана и полуночника. Пастух с мрачным видом осматривал безбрежные просторы, будто чувствовал, как почва уходит у него из-под ног. Смотрит, какая плоская земля, заметила Камилла. Дорога была сплошь в выбоинах. Грузовик дребежал и громыхал так, что приходилось кричать, иначе никто бы не услышал. "Давит", хрипло проговорил полуночник. "Придётся привыкать. Теперь так будет до самого северного полюса". Не обращая внимания на его слова, продолжала Камилла: "Ну, туда-то нам ехать не зачем", заметил Салиман. «Если вампир туда отправится, значит, и мы тоже», — отрезал полуночник. «Мы поймаем его гораздо раньше, ведь у нас есть Адамберг». «Адамберга нет ни у кого, — соль», — жестко произнесла Камилла. «Разве ты этого еще не понял?» «Да понял я, понял», — нахмурившись, ответил Салиман. «Кстати», — продолжал он, — «ты знаешь историю о человеке, который решил, что... отправляясь на охоту, будет забирать глаза своей жены, класть их в коробочку и ими любоваться. Чёрт соль, ты заткнёшься или нет? заорал полуночник, стукнув кулаком по стеклу. Подъезжаем, сообщила Камила. Селеман снял с боковины кузова мопед и поехал проверить церковь. Полуночник, прихватив бутылку Сен-Викторского вина, направился в кафе на центральной площади Тиена, где царили ужас и возмущение. Господи, сразу 14 овец. Местные жители и не подозревали, что у них в долине могут появиться волки. А теперь по вине этих придурков из меркантура слышался чей-то пронзительный голос. Звери расплодились. и стали распространяться как эпидемия. Скоро их будет столько, что они весь край зальют кровью. Вот что бывает, когда люди вмешиваются в жизнь дикой природы. И тут раздался другой голос, низкий и хриплый. «Не знаешь, не говори», — произнес голос. «При чем тут эпидемия? При чем тут волки? Это один единственный волк». Огромный волк, гигантский зверь, который прокладывает себе путь на северо-запад и прошёл уже почти 300 километров. Одинокий волк, меркантурский зверь. Вот с такими клыками. Об этом недавно сообщили в новостях. А этот недоумок ещё распинается здесь. Ничего толком не знаю. Полуночник пробился к стойке бара. Ему хотелось поговорить с пастухом, потерявшим овец, спросить, не видел ли он ночью какую-нибудь машину неподалёку от пастбища до тех пор, пока они не отыщут машину и им не найти имасара. А эта чёртова машина как сквозь землю провалилась. Салиман вернулся часов в 5. в сильнейшем возбуждении в небольшой часовне неподалёку от Йена он нашёл пять почти полностью сгоревших свечей, установленных в стороне от прочих и образующих букву М. Дверной замок держался на честном слове, поэтому войти в часовню можно было когда угодно даже ночью. Салиман собирался принести огарки, чтобы можно было снять с них отпечатки пальцев. Кажется, на воске они Прекрасно, сохраняется. Подожди, пока Жан-Батист вернётся, посоветовала Камилла. Она листала каталог профессионального оборудования и инструментов, а Селеман, голый по пояс, опять стирал что-то в голубом тазике. Полуночник дремал на своей кровати в фургоне. Все ждали комиссара. Так прошёл час, никто не произнёс ни слова. Внезапно раздался оглушительный треск, и на департаментской трассе показались четыре мощных мотоцикла. Они объехали кругом грузовик и остановились в нескольких метрах от Селемада. Молодой человек с удивлением увидел, как мотоциклисты молча сняли шлемы и с издёвкой уставились на него. Камила подняла голову, И замерла. Так-то, черномазой протянул один из них. Значит, хватает денег на белую женщину? Не боишься испачкать её своими грязными лапами? Подхватил второй. Соломон выпрямился, комкое в руках бельё, которое он стирал в тазике. Лицо его дрожало от гнева. Спокойней, обезьяна. Спокойнее, снова заговорил первый, слезая с мотоцикла. Пожалуй, надо тебя отделать как следует. Мы сейчас тебе такое устроим, что до самой пенсии о любви и не вспомнишь. А потом разберёмся с тобой, девочка, добавил второй, тощий рыжеватый парень, и тоже слез с мотоцикла. Так тебя разукрасим. Что ни один мужик тебе даже подойти не захочет. Разве только чёрный, чтоб впредь не повадно было. Все четверо медленно приблизились к Селиману и Камилле. Они были в чёрных кожаных жилетах, надетых на голые тела. На запястьях висели толстенные цепи, на пальцах красовались массивные железные перстни с шипами. Первый и самый разговорчивый был очень светлым блондином с толстым брюхом. Селеман пригнулся, готовясь к нападению, и скользнул между мотоциклистами и Камиллой, прикрывая её. Теперь в нём не было ничего детского, ничего наивного. Ярость настолько исказила его лицо и искривила губы, что он стал почти уродливым. "Имя-то у тебя есть, обезьяна?" втянулся в первый играя цепью я всегда предпочитаю знать кого бью мельхиор злобно выдохнул сулейман толстяк хмыкнул и сделал шаг вперёд а другие окружили камилу и сулеймана чтобы отрезать им путь к бегству тот кто прикоснётся к великому волхву умрёт Внезапно раздался в тишине голос полуночника. Старый пастух, стоял не шелохнувшись на ступеньках фургона и целился в мотоциклистов из охотничьего ружья, глядя на них с непрекрытой ненавистью. "Умрёт", повторил он и метким выстрелом разнёс бак одного из чёрных мотоциклов. Таким патроном можно уложить кабана, так что шевелиться не советую. Четверо мотоциклистов застыли в нерешительности. Полуночник надменно выставил подбородок. Перед королевскими особями принято снимать шляпу, кепки на землю до да поживей, велел он, и куртки, и цепи, и кольца, и сапоги. Мотоциклисты послушно выполнили его приказ и скинули все на землю. — Штаны-то, пожалуй, оставьте, — ехидно продолжал полуночник. — Здесь женщина. Не хочу, чтобы ее до конца жизни тошнило, как вспомнит про вас. Четверо парней стояли лицом к полуночнику, голые по пояс в носках, а не имевшие от унижения стыд. А теперь на колени, как червяки, лбом в землю и зады подожмите, как гиены. Так-то лучше, вот как принято приветствовать принцев. Полуночник с лест насмотрелся, как они копошатся в пыли, и усмехнулся. Теперь послушайте меня, ребятки, снова заговорил он. Я в таком возрасте, когда спать уже не хочется. Я бодрствую всю ночь, и я настороже. Я охраняю покой юного Мельхиора. Это моя работа. Попробуйте появиться ещё хоть раз, и я вас пристрелю как собак. Но ты, Окарак, не дёргайся, прикрикнул он на Бландина. Или ты хочешь, чтобы я начал прямо сейчас? «Не стреляйте, полуночник!» — послышался мягкий голос Адамберга. Комиссар подошел бесшумно и незаметно, держа на готове пистолет. «Уберите ваше ружье!» — произнес он. «Не стоит тратить хорошие охотничьи патроны на этих козявок. Тем более, что из-за этого мы потеряем много времени, а его у нас нет. Совсем нет. Камила, подойди ко мне, возьми из кармана моей куртки мобильник». Овызови полицию. Салиман, пробей бензобаки мотоциклов, проткни шины, разбей фары. Нам всем сразу станет легче. Камилла осторожно прошла между двумя группами мужчин в состоянии войны и увидела, что лицо Салимана всё ещё искажено жестокой гримасой, а старик напоминает свирепого зверя. Прошло несколько минут. но никто больше не проронил ни слова все только косились на солимана который методично крушил мотоциклы появились гвардармы и надев на мотоциклистов наручники затолкали их в свои машины адамберг помог составить протокол обсудил порядок подачи жалобы прежде чем все разъехались комиссар просунул голову в кабину полицейской машины слушай ты Обратился он к первому парню. «Салиман еще найдет тебя». «А с тобой?» — он повернул голову к рыжему. «Рассчитаюсь я сам». И, выпрямившись, крикнул жандармам. «Поезжайте, я за вами». «И с каких пор вы возите с собой ружье?» — сурово спросила Камилла. Когда все уехали, а Салиман, прижавшись к плечу полуночника, пытался прийти в себя... — А разве ты жалеешь, девушка, что оно оказалось под рукой? — удивился полуночник. — Нет, — созналась Камилла, не приминув отметить, что после пережитых волнений старик перестал обращаться к ней на «вы». — Но мы же сразу решили. Никакого оружия. А как же наш уговор? Никто никого не убивает. — А мы никого и не будем убивать. Камилла пожала плечами и недоверчиво взглянула на старика. А почему ты сказал, что твоё имя Мельхиор? спросила она Селемана. Это был знак для полуночника. Мне одному не справиться. Ты знал, что у него есть ружьё? Знал. У тебя тоже где-то припрятано оружие? Уверяю тебя, нет, хочешь, обыщи мои вещи. Не хочу. Вечеры Мадамберг вкратце рассказал о своей встрече с префектом Гренобля. Прокуратура открыла дело об убийстве. Теперь искали человека или животное, обученное убивать. Адамберг дал ориентировку на Агюста Массара. Дело об убийстве Сюзанны расслен, отправлено на дополнительное расследование. Свидетельственные действия будут производиться во всех коммунах, где побывал гигантский волк. Почему не начали поиск свидетелей? спросил Салеман. А публиковали бы фото Массара во всех газетах. Это противоречит закону, объяснила Демберг. Против Массара нет ни одного доказательства, поэтому мы не имеем права обвинить его публично. Я нашёл его поганое «Покаянные свечи. Тут, недалеко, в часовне, в десяти километрах отсюда. Может, забрать их и снять отпечатки? Мы их там не обнаружим». «Ладно», — разочарованно протянул Салиман. «Но если за дело взялась полиция, мы уже...» «Не нужны, так?» «По-моему, ты не понимаешь». «Нет». «Вы нужны для того, чтобы верить в то, что все получится». Сегодня вечером выезжаем, объявил он. Здесь мы не останемся. Из-за мотоциклистов? Но я их не боюсь. Нет, не из-за них. Надо обогнать Массара или хотя бы подобраться к нему поближе. Как им образом и с какой стороны? Он же всегда останавливается в случайных местах. Я в этом не совсем уверен, мягко возразил Адамберг. Камила подняла глаза и внимательно посмотрела на него. Если он говорил таким тоном, значит, имел в виду нечто очень важное. И чем более важно было то, о чём он говорил, тем мягче звучал его голос. Ну, наверное, не всегда в случайных. Не охотно согласился Салиман. Он нападает только там, где проходит его красная линия. или там, где до овец легко добраться, он выбирает какие-то определённые фермы. Я не это имел в виду. Селеман молча посмотрел на него. Я думаю о Сюзанне и о Сырно, пояснил Лемберг. Он убил Сюзанну, потому что испугался, а Сырно, потому что тот застал его в расплох. Горе тому, кто окажется у него на пути. Поучительным тоном произнес полуночник. «Я в этом не совсем уверен», — повторил Адамберг. «Куда ты собираешься ехать?» — спросила Камилла. Адамберг вытащил карту, развернул ее. «Вот сюда». Он показал на какой-то городок. «В Бур-Анбрес. Сто двадцать километров к северу отсюда». «Но почему туда, черт возьми?» Удивлённо воскликнул Сейман, тряхнув головой. Потому что это единственный крупный населённый пункт, через который ему придётся проехать, сказал Адамберг. Если с ним волк и огромный долг, это будет непросто. Прежде он старался обходить стороной любые деревни и города. Если он решится пройти через Бур-ан-Брес, значит, у него есть на то веские причины. Это всего лишь предположение, заметил Салиман. Скорее догадка, уточнила Адамберг. Но он же заезжал в Гап, заспорил Салиман. И там ничего не произошло. Это правда, вынужден был признать Адамберг. Может и в буре ничего не случится, но мы всё же поедем туда. Лучше пережить массара, чем тащиться по задению его. Проведя в дороге два с половиной часа глубокой ночью, они остановились на обочине Национальной автострады номер 75 у самого въезда в Бур-Ан-Брес. Камилла, держа в руках ломоть хлеба и стакан, спустилась на луг справа от дороги. Подонучник лично выдал ей порцию вина, потому что, как он объяснил, дорога была слишком долгой, и следовало непременно подкрепиться с Сен-Викторским. Вино нужно расходовать экономно, чтобы хватило до конца поездки, оно отлично поддерживает силы, даже если пить его по пипетке в день. Однако Камела ведёт грузовик, и у неё очень устают спина и руки, потому Ей вечером полагается усиленный рацион для того, чтобы за ночь мышцы расслабились и чтобы на утро она почувствовала прилив сил. Камилла, не раздумывая ни секунды, с удовольствием согласилась на такое лечение. Она прошлась по лугу, добралась до опушки леса и повернула назад. С тех пор, как они выехали из гористой местности на равнину, её не покидало смутное ощущение тревоги. Словно вольное, открытое пространство представляло собой угрозу, вызывало опасения. После недавнего разговора с Лоуренсом она немного успокоилась, слушая его голос, она словно перенеслась на узкие извилистые улочки Сен-Виктора. окружённого высокими неприступными стенами гор, за пределы которых не проникал человеческий взор. Там всё казалось предсказуемым, не было ничего неожиданного, а здесь всё было неопределённо, и всё возможно. Камилла досадливо поморщилась и уронила руки, словно для того, чтобы её страх стёк вниз и ушёл в землю. Впервые в жизни она опасалась да во что может случиться и этот инстинкт самосохранения ей совершенно не нравился она с залпом проглотила полный стакан вина она пошла спать последней около часа ночи неслышно проскользнула мимо سليмана и полуночника осторожно отодвинула серую брезентовую занавеску прислушиваясь к дыханию адамберга Потом сняв сапоги, бесшумно поставила их на пол, сняла джинсы и куртку и вытянулась на кровать. Адамберг не спал. Он не шевелился, лежал молча, но она чувствовала, что глаза его открыты. Ночь была не такой тёмной, как накануне. Если бы она повернула голову, то могла бы увидеть его профиль, но она не повернула. головы застыла в полнейшей неподвижности и в конце концов уснула. Несколько часов спустя её разбудил звонок мобильного телефона. По слабому свету, проникшему в щели кузова, она поняла, что ещё совсем рано, не больше 6 часов. Она прикрыла глаза сквозь ресницы, Наблюдая за Адамбергом, который неторопливо поднялся, поставил босые ноги на загаженный пол, достал мобильник из кармана куртки, висевшей на краю кормушки, он чуть слышно произнёс несколько слов и закончил разговор. Камила подождала, пока он оденется, потом спросила, что произошло. Новое убийство, прошептал он. Господи, до да чего же он Кровожадный этот тип. Откуда звонили? Из полицейского управления Гренобля. И где это случилось? Где и предполагалось. Здесь, в Бур-Ан-Брессе. Адамберг приглазил руками волосы, поднял брезент и выпрыгнул из фургона.